Глава пятая. Потерянный свидетель. Тихий гол, доносившийся бог знает откуда, наводил на мысли о теплоходном гудке. При этом вдол легкий ветер, и было ощущение, что где-то рядом плещется море. Она стерху дышала глубоко и размеренно, а теплоход все гудел и гудел. Не открывая глаз, она похлопала по тумбочке, как бывает, когда до полного пробуждения хочется досмотреть сон. Телефон выскользнул из её руки и свалился на пол. Пришлось окончательно проснуться. Господи. Стерхва открыла глаза и села в постели. Спустя мгновение она сообразила, что теплоход ещё гудит, и он в соседней комнате. Вскочив, она рванулась в гостиную и неожиданно для себя увидела женщину с пылесосом. Вы кто? Та обернулась и отключила свой агрегат. Я, Маша. «Что вы здесь делаете?» «Вот...» Маша стеснительно повела рукой. «Прибираюсь. Почему не предупредили? Вы же спали. Могли бы из-за уважения позвонить. Зачем? У меня свой ключ», простодушно заверила горничная. «За тем, что я здесь живу, и у меня свои планы. В конце концов, сегодня суббота. Так я же по субботам и убираюсь. Да вам хоть кол на голове тиши, не поймете». Анна с грохотом закрыла балкон, обернулась и, будто оправдываясь, обиженно проронила. «Хотела сегодня выспаться». «Так спите, кто же вам мешает?» Сказала Маша и обиженно шмыгнула носом. «Простите», — Стерхова тронул ее за плечо, — «я и не такое здесь повидала». Ее смирение и готовность носить хамство повергла Анну в чувство вины. Вернувшись в спальню, она открыла шкаф-андер, выбрала одежду, потом прошла в ванную и, возвратившись оттуда, сказала: "Вы прибирайтесь, а я пойду поработаю. Сегодня же выходной", напомнила Маш. "В командировках выходных не бывает", сказал Ланн. "Не знаете, чей-то чемодан стоит в моей спальне?" "Олег Петровичи, он когда с женой разводился, здесь проживал. Вы говорите о Домратском? Найдите его". Маша мечтательно закатила глаза и провела рукой по волосам. Высокий такой, блондин. Нас познакомили, заметила Анна и для чего-то спросила. Давно он развелся? Двух месяцев не прошло. Говорят, в отделе за ним стоят в очередь. В очередь? Зачем? Такой мужик и вдруг холостой. Неужели не понимаете? Ах, вот оно что. Она забрала ноутбук, надела жакеты и перед тем, как выйти, напомнила. Хорошо бы передать ему чемодан. До 3 часов Стерхова просидела в отделе, просматривала следственные материалы, изучала по карте дорогу, по которой ехал Савельев. Нашла в интернете информацию о реке Урут, конкретно о скорости течения. В разных источниках данные расходились, но предельные значения были ясны. В начале 4 она вызвала такси и направилась в гаражный кооператив на окраине города, где была назначена встреча с Рябцевым, первым следователем по делу Савельева. Днем раньше по телефону он предложил ей два варианта – встретиться в адвокатской конторе в понедельник или в гараже выходной. Анна выбрала второй вариант. Уже через полчаса она стояла у оборванных ворот гаражного кооператива номер 13 и припоминала номер бокса, который назвал ей «Рябца». Не тот 44-й, не тот 48-й. Решив, что в любом случае два четных бокса будут находиться на одной стороне улицы, Она вступила на территорию кооператива. Чем дальше Стерхова продвигалась вглубь, тем больше понимала, что гаражная жизнь провинциальных городов особый элемент социальной реальности с красочным колоритом и богатым перечнем свойств. Возможно, потому что была суббота, в гаражах проходили застолья. Столы с выпивкой и незымысловатой закуской сервировались на ящиках, скамейках и даже на капотах машин. Повсюду царила расслабленная благодушная атмосфера, не исключавшая однако некоторых признаков деловой активности. 44-й бокс был заперт на большой висячий замок. Ряпцев оказался в 48-ом, и когда появился Стерхова, был в смотровой яме. Иван Николаевич, она заглянула под машину. Я, Стерхова, мы с вами договорились на половину четвёртого. Приехали? Ряпцев высунув голову, а потом закриктив, выбрался сам. «Здравствуйте! Руки подать не могу, она в солидоле!» Это был седой коренастый мужчина в спецовке и белом чепчике, какие носят врачи. Стерхова огляделась. «Нам бы присесть?» «Сейчас, организуем!» Рябцев схватил ветушку, наскоро вытер руки и скрылся в глубине гаража. Вскоре он вернулся оттуда с задним сиденьем от автомобиля и пристроил его на два чурбака. «Прошу, присаживайтесь!» Аннас, подозрение могли дело диванчик, но всё же село. Ряпцев ловко прикурил сигарету, выкатил колесо и оседлал его. Слушаю вас. Помните дело Савельева? Здала на свой первый вопрос. Пьяный водитель и в результате 3 трупа, один остался в машине, двоих унесло в рекой. Как же не помнить, сказал Иван Николаевич. Уголовное дело возбудили по 264 статье. Да прекратили в связи со смертью виновного. Неделю назад мне позвонила Шкарбун и сообщила, что в лесу нашли останки жены Савельева. Что вы об этом думаете? Пока ничего. Встречались со Шкарбун. Она больше не позвонила. Ясно. Анна невольно оглядела его промасленный комбинезон, из-под которого выбивался воротник клетчатой рубашки. В таком виде Ряпцев меньше всего походил на приуспевающего адвоката Перехватив её взгляд, Иван Николаевич усмехнулся. "Думаете, что я скупердяй и экономлю на сервисных мастерских? Да нет. Думаете? Думаете. Затянувшись дымом, Рябцев затушил сигарету о подошву ботинок. Так вот, чтобы вы знали, я здесь не для денег, а ради удовольствия". "Понимаю", глубнула Стерхова. "Машина ваша страсть?" Машина моя душа, сказал он и похлопал по переднему крылу старой Волги. Над ней ещё мой дед ездил, а она до сих пор на полном ходу. Вернёмся к нашему разговору, сказала Анна и повторила вопрос. Что вы думаете о найденных останках и деле в целом? Ведь вы когда-то его расследовали. 20 лет прошло. Репцов снял с головы матерический чепчик и почесал в затылке. Была бы моя воля, забыл бы все к чертовой матери. Да что-то не забывается, иной раз такой приснится. Не то что мне, чертям в преисподней, и тем было бы тошно. В адвокатуре занимаюсь только гражданскими исками, а до сих пор не отпускает. Вот ведь зараза. Шкарбун изложил вам свою версию? Относительно дела Савельева, Иван Николаевич кивнул, словно сожалея. «В общих чертах. Вы с ней согласны?» «Поймите, я больше не хочу с этим связываться». Анна видела, что многого отрябцева не добиться. У нее хватило бы терпения его разговаривать, но она не любила подолгу стоять у закрытой двери. Поэтому пошла на пролом. «Вы — бывший офицер следственных органов, единственный человек, от которого я могу получить недостающие данные». Так или иначе вам придётся отвечать на мои вопросы. Ух ты, какой заход. Сгорбившись, Ряпцев обескураженно покачал головой. Ну что ж, задавайте свои вопросы. Савельев ехал в Урутин по трассе, но потом свернул на гравейку. Знаете почему? Могу ли я предположить, по гравейке до Урутина на 5 км ближе, но не быстрее, ведь так так другие урутинцы также ездят. В большинстве случаев горожане ездят по трассе, по гравийке только на пикники или чтобы отдохнуть у реки, ещё к дачам, где проживает местная толстосума. Жадные сволочи, не могут сброситься на асфальт, а из бюджета своровать ведь мне получается. Дачи и пикники это не наш случай, заметила Анна. Если честно, я не понимала этого тогда и не понимаю теперь, признался Лёва. В десяти из десяти возможных вариантов Савельев должен был поехать по трассе. У вас были версии, когда он выпил спиртное? Дурное дело нехитрое. Иван Николаевич кивнул в металлический шкафчик. У меня вон тоже припрятана пол-литровочка. Если хотите, могу продемонстрировать. Засекайте время, через несколько минут я буду в Зюзю. Мне не до шуток, сказала Стерхова. Пришло время докопаться до истины. Да ну? Он иронично отшатнулся и проворчал: "Откуда такое рвение? Хотя, позвольте, позвольте, я, кажется, догадываюсь. Ведь вы из Москвы, брат погибшего Савельева служит в следственном управлении, оттуда ноги растут. А вы бы на его месте не вмешались?" прямо спросила Анна. "Смотря для чего. А если бы на вашего брата повесили двойное убийство. Давайте обойдёмся без демагогии." «Давайте», — легко согласилась Стерхова. «Помните, как располагалась машина Савильева на дне реки?» «Смутно», — ответил Репцев. «Автомобиль был сориентирован по оси течения носом к мосту». «Предположим». «Отсюда вопрос. Почему?» «Ну-о-о», — поторопил ее Репцев. «Начали, договаривайте». Он съехал носом, и его отнесло течением всего на десяток метров. «Значит, развернуло». Скорость течения в этом месте составляет 1,5 м/с. Логично предположить, что женщину и ребёнка могло унести таким небыстрым течением, но чтобы развернуть машину, бал вероятно. Пожалуй, соглашусь, но и на этот вопрос у меня не будет ответа. Тяжело вздохнув, Ряпцев вдруг повинился. Согласен, расследование было поверхностным, но я, как и другие, был твёрдо уверен в том, что это не счастливый случай. В виновных трагедии погиб и дело закрыли. Стерхов взглянул в окно. Пойдём дальше. В машине нашли пистолет Макарова и только две гильзы. Она подняла голову и внимательно взглянула на Рябцева. Но выстрелов было пять. Два выстрела в салоне и три снаружи. Зачем? Следов от пуль в салоне точно не было, это я помню. Выходит, палил в открытое окно. Может и так. Если в открытое окно, то в кого? спросила Анна. Не имею ни малейшего представления, ответил Ремцов. Шкеребов считает, что Савельев убивал жену и дочь в машине. На переднем сиденье остались пятна крови. Решившись умереть, Савельев не стал бы раздумывать, как уберечь салон. На мой взгляд, это неубедительно. Почему? Есть более подходящие варианты. Например, увезти их в лес и там застрелить. «Кстати, у вас не возник вопроса, зачем, идя на смерть, Савельев пристегнулся ремнем безопасности? Вы и сами об этом думали?» «Повторяю, двадцать лет назад падение машины признали несчастным случаем. Но теперь-то многое изменилось», — заметила Анна. «Есть о чем проразмыслить?» «Например...» И вот Николаевич с любопытством заглянул ей в глаза. «Почему, задумав убийство, Савельев переехал мост, а потом вернулся?» На левом берегу лес гуще, и он всего в 15 метрах. Не проще ли было убить их до моста и там закопать? С этим как раз всё ясно. Как только нашли останки Савельевой, Шкарбуна забрала удобный маршрут, так сказать, подогнала под ответ. А вы бы какой придумали? быстро спросила Стерхова. Мне много и неизвестно, вам, полагаю, тоже. Зачем же говорить ни о чём или делать пустопорожние выводы? Могу я задать вам один вопрос? Конечно. Останки девочки дочери Савельевых обнаружены. Ждём результатов экспертизы. Трагическая судьба досталась этой семье. Хлебцов поднялся на ноги и горестно покачал головой. Рогу не пожелаешь. Хотите посмотреть фотографии? Он достал телефон. Иван Николаевич, протестуя, вскинул руки и беспорядочно забегал по гаражу. Нет, нет, избавьте. Ну почему? Не втягивайте меня в это снова. Пожалуйста, не рябячьтесь, подёрнула его Анна. Мне очень нужна ваша помощь. "Да поймите же вы наконец", скрикнул Ряпцев. "Я слишком хорошо себя знаю. Забещу что-нибудь, ухвачусь за какую-то деталь, и вы же меня потом от этого дела за уши не оттянете". "Оттяну", пообещала Стерхова и протянула телефон. "Смотрите. Ну и что? Всё это я уже видел. Он перелистнул фотографии. Что именно вас интересует? Следы от протекторов. Иван Николаевич, отаскал нужные снимы. Вижу, правый отпечаток смазанный, похож на след от юза или от торможения. Если бы савили в тормозил, то оба следа были бы одинаковы. А если бы шёл юзом, то отпечатки задних колёс не наложились бы на передние. Разве не так? Признаться, так глубоко не заморачивались ни мы, ни гаишники. Но вы же понимаете, что ситуация изменилась, напомнила Анна. Ваще вы меня втягиваете, пробормотал Рябцев, продолжая рассматривать фотографии. Обратите внимание, сказала Стерхова. Нет ни опавшей краски, ни осколков бампера или фар, ничего, кроме камней грязи и грязи от печатков протекторов. Ижо, можешь тебе переслать эти фотографии на мой телефон? Легко Стерхова забрала свой мобильник и сделала то, о чём он просил. Э, знаете, я вдруг вспомнил. Иван Николаевич не договорив, замолчал. Что? Живилась Анна. Милькнуло у меня свидетель, который не вписался в общую картину происшествия, и я его, как говорится, забанил. Откуда он взялся? Сам позвонил в дежурную часть, и его звонок перевели на меня. Что ты видел? Утром того же дня он проезжал через мосты и заметил пролом в ограждении. Когда это было, во сколько? Если бы вспомнить, пожалуйста, напрягитесь, взвалился Анна. В облице он видел какого-то человека за мостом, где позже нашли останки жены Савельева. Стерхва догадалась. Перила были сломаны, и машина уже лежала на дне. Это был не Савельев. Если не ошибаюсь, он знал того человека и даже предложил его подвести. Имя, имя назвал. Не требуйте от меня невозможного, возмутился Ляпцев. Я не помню. Меня это не интересовало, по крайней мере, в тот момент. И он этот человек позвонил, чтобы рассказать про поломное ограждение моста или про человека из леса. Говорю же вам, я этого не помню. Хотя, если предположить, он мог связать воедино два этих факта. Думайтесь, раннее осеннее утро после дождя, безлюдная дорога, темно, и вдруг пролом в ограждении моста. А через пятьсот метров из черного елового леса бежит человек. Тот-то мог не заметить. — А он заметил, — наступчиво повторил Ремцов. — Что же вы не допросили его? — с упреком спросила Анна. Мы поговорили по телефону, но я не стал его приглашать для снятия показаний. Почему? Повторяю, свидетель не внушал мне доверия. Место, на которое он указывал, находилось на правом берегу за мостом. В то время я был уверен, что с авели вы туда не доехали. Мне нужно его найти, твёрдо сказал Стерхов. "Думаю, что это невозможно", ответил Рябцев, но вдруг вспохватился. "Постойте, Кажется, я записывал его телефон. Помните, спустя 20 лет не мог не записать. Имею эту привычку. Где? Набросок какого-то документа. А, ну, точнее, того, что подшит в дело. Скорее всего, да. Возможно, я ошибаюсь, но вам стоит проверить. Надеюсь, что мы ещё встретимся, Стерхова поднялась с дивана. Звоните. Репцов надел чепчик, сел на край смотровой ямы. и опустил в нее ноги. «Ну, а если я о чем-нибудь вспомню, сам позвоню».